«Красавица и чудовище». «Ах, милочка, опять вы вывели свет в свое чудовище!» Красавица обернулась к незаметно подошедшей баронессе и, передернув плечами, нахмурилась. «Как будто ваш муж выглядит не чудовищно!» Взгляды обеих женщин метнулись на барона, маленького, плешивого и красного от выпитого за вечер. Пошатываясь, тот пытался что-то втолковать чудовищу, ежеминутно хватая его за пуговицы на синем сюртуке. «Он, по крайней мере, не теряет человеческое обличие». «Неужели? А кто на приеме у герцога...» «Будет вам...» Баранесса недовольно сморщила лицо и принялась обмахиваться веером. «Неужели нельзя ничего сделать? Ведь есть же королевский маг, гильдия алхимиков, в конце концов». «А зачем?» Красавица удивленно вскинула брови. «Как? Зачем? Это, в конце концов, неприлично. С такими когтями выходить в общество. А эти зубы?» Зато не приходится отбивать его от толп поклонниц. Он ведь был чертовски красив до превращения. Опять же, легче общаться с кредиторами. Арендаторы еще ни разу нам не просрочили платежи. «Да вы что?» «Пусть только попробуют». Он ведь в гневе так страшен, что даже я не рискую появляться ему на глаза. С другой стороны, огромная экономия на гардеробе. Он очень неохотно меняет сюртуки, только портного найти непросто. Но вам же приходится жить с этим ужасом. Это же чудовищно. Да я, в общем-то, привыкла. Ну, волосатый, ну, зубы. Держите ведь вы собак, баронесса. А тут он еще и все понимает, тем более с ним безопасно. Нет, но все-таки вам разве не хочется, чтобы рядом с вами был настоящий мужчина?» Красавица хитро улыбнулась. «Ах, баронесса, знали бы вы, какой он в постели, настоящий зверь!» И легкой походкой красавица направилась к заскучавшему чудовищу подхватила его под локоть и, попрощавшись с бароном, двинулась к выходу. «Зря мы приехали сюда. Эти пьяницы и лицемиры меня утомляют», — тихим рыком жаловался чудовище. «Давай больше не принимать эти дурацкие приглашения». «Милый, это надо иногда делать. Мы ведь не зовем никого в гости. А барон, если он так тебя раздражает, съешь его в следующий раз». Баронесса тебе только спасибо скажет. И красавица с нежностью прижималась к боку чудовища. Шел десятый год их брака.